Глава шестая Серебристый арп завораживающе прекрасен. Выходец из лесов светлых эльфов со светло-серым стволом и роскошной вечно багряно-красной кроной. Арп не сбрасывает листву по осени и растёт лишь на земле, наполненной магией. Выходит, в Карагаде есть свой магический источник. Странно, что в таком месте возвели не храм, а военную академию. Я с наслаждением провела рукой по чуть шершавому стволу арба и вдохнула землистый, чуть сладковатый аромат леса. Уже ради того, чтобы увидеть такую красоту, стоило посетить Северное Предгорье. Я спрятала руки под плащом и зашагала медленнее, наслаждаясь прогулкой. Надо же, а я и забыла, каково это — остаться наедине с собой. После поступления в школу иллюзий я стала частью большой шумной семьи, так похожей на растревоженный муравейник. Бывало, только глаза продерёшь, и надо нестись на занятия. Просыпаешься уже по пути, чудом избежав ловушек, творения жаворонков, любивших встать пораньше и начинить коридоры с шипа сюрпризами. Преподаватели такой произвол поощряли и награждали особо удачные пакости дополнительными баллами. Так что каждое утро я в числе последних пробегала по коридорам, собирала общие впечатления, чтобы уже к обеду накропать заметку в иллюзорный вестник. Местную двухстраничную газетку, сообщавшую о главных событиях нашей школы. Интересно, а как к новостям, печатным о местами и непечатным, относятся в военной академии? Беднягам, наверное, кроме официальных приказов, и почитать нечего. Обещанный из с Сиром Ройсом проход возник внезапно. Серебристые арбы словно расступились явив мне длинный мост, по другую сторону которого возвышалась военная академия Карагата. Это было многоуровневое боевое укрепление, превосходящее местный гарнизон и по размеру, и по площади. Внешней стены не было, так что любой подъехавший к мосту мог всласть полюбоваться линиями обороны, опоясывающими замок, двумя глубокими рвами с водой, чередующимися с тренировочными площадками». Первая песчаная, вторая грязевая. И вряд ли вязкая жижа в ней хоть когда-нибудь подсыхала. Попахивала она точно как зловонное болотце. По другую сторону от моста виднелись учебные бараки и стрельбище с манекенами и мишенями. Среди них мелькали тёмные фигуры. Рассмотреть их как следует мешал клубящийся над землёй зеленоватый туман, извечный спутник серебристого арба и побочный эффект магии, поглощаемый этим деревом. Я накинула на лицо иллюзию заморённой зубрилки, но в этот раз уже без синяка на щеке. Прав истер-ройс, лишнее внимание мне ни к чему, а кровоподтёк заставит задаваться вопросами, кто, где и за что. Подумала, и волосы портить не стала. Чем копна объёмнее, тем удобнее за нею прятаться, особенно во время списывания. В таком виде я шагнула на мост и тихо ойкнула, уловив сопротивление воздуха. Ощущение было мимолетным, стоило мне сделать еще пару шагов, и оно пропало. Но зато стало ясно, обычную стену заменял магический барьер. Наверное, будь я более сильным магом, смогла бы его увидеть. Еле слышная хлюп и плюх заставила меня обратить внимание на происходящее слева от моста. На высоких поднимающихся из грязи столбах взъерошенными черными аистами балансировали боевые маги. Им нужно было добраться до сухого участка земли, перепрыгивая со столба на столб. Задачу усложнял всё тот же туман. У меня засосало ложечкой но не от вида прогунов. Я рассмотрела слаженную вереницу бегунов вдоль замка, и направлялись они в сторону леса. «Спокойнее, адепт Колоссард. В твоей ведомости успеваемости никогда не было раздела по физнормативам. Вот парней в школе немного гоняли». А с девчонок что возьмёшь, кроме пожизненного освобождения от физкультуры? Освобождения выписывались в местном лазарете и стоили недорого, так что я никогда не отрывалась от коллектива. В конце моста меня подстерегал сюрприз — тощий адепт в тёмных штанах и длинном свитере. Парень стоял, прислонившись к перилам, и явно поджидал меня. Одежда болталась на нём, как на вешалке, а вид был настолько измождённый, что я даже растерялась. И это... «Мой напарник...» «Эм... Кажется, мы будем отличной парой. Две доходяги». «Адепт Калысарт?» Дождавшись моего кивка, парень продолжил. «Отлично. Приказано сопроводить тебя до дверей твоей комнаты». «Ага. Значит, всё-таки не Элмар». «И давно стоишь?» — вкратчиво поинтересовалась я. до да минуты две, как вернулся. Меня за тобой в город отправили, но в гарнизон я сунуться не рискнул». Неохота была лишний раз перед главнокомандующим светиться. Думал, подберу, когда народ разъезжаться станет. А ты выскочила, и это было самое улётное зрелище за этот учебный год. Какая из тебя вышла гномка, закачаешься. А как за тобой потом стражник гонялся, обхохочешься. В глазах адепта появился знакомый восторженный блеск. Кажется, я и здесь начинаю обзаводиться фанатами. Наши обалдеют, когда услышат. Ха-ха, мрачно буркнула я. На зрителей я как-то не рассчитывала. Даже не подумала, что помимо Ройса могу кого-то заинтересовать. Надо бы чайку изучить. Заклинание, предупреждающее о повышенном внимании. «Так мы идём, да?» Лёгкая неуверенность в голосе парня намекала, что он опасается, как бы я чего ещё не выкинула. «Идём. А ты кто будешь?» «Адепт Ланс. Первый курс». «И ты отведёшь меня в мою комнату?» «Ну да, я же уже сказал. Отдохнёшь, переоденешься, поспишь». Парень с заметным сочувствием посмотрел на меня. Может, я и впрямь слегка перестаралась? Ну да ладно, не помыться же он мне предложил. А то, что я страшилка, так и было задумано. Напрягало меня другое. Меня собирались сопроводить и запереть в четырёх стенах. Не пойдёт. Младший паладин Лотар обещала другое. Речь шла не только о размещении, но и о знакомстве с академией. Так Элмор ознакомит. Если найдёт на это время. Думаешь, легко осознавать, что я не нужна собственному напарнику. Я скорчила рожу страдающей утопленницы. На зачёте по материальным фантомам как раз такую создавала. Первокурсник помрачнел. У него дела какие-то были, личного характера. Какие дела могут быть у того, кого главнокомандующий за пределы Академии не пускает? Личные, упрямо буркнул боевик. Ладно, пойдём. Сейчас я по-быстрому расскажу, что и где находится». Мы прошли немного вперёд и оказались на круглой площадке, от которой расходились вымощенные камнем дорожки. В центре стояло бронзовое изваяние «Лорд Адамант Льен», — практически шёпотом выдохнул Ланс. «Основатель нашей академии». «И местная икона стиля». Я рассматривала бронзовую громадину. Нет, определённо, скульптор польстил оригиналу. Настоящий лорд Льен был ниже, а его плечи уже. И меч нормальный, сама видела. Обычный тонкий меч, а не двуручная жуть с изогнутым лезвием, напоминающим зазубренный тесак мясника. «Рукоять» — отдельная песня. Это был череп с изогнутыми рогами. Точно такой же красовался на груди нашего главнокомандующего. А вот шлем на его голове был уже настоящий, словно кто-то заботливо прикрыл физиономию лорда Льена железякой. Неужели скульптор так сильно напортачил, и оригиналу не понравился результат? «Личный дар лорда Льена, лучшему выпускнику Карагата, добывается после вручения дипломов. У каждого только одна попытка», — с фанатичным восторгом объявил Ланс. «То есть двадцать бугаёв лупят друг друга ради получения раритетной железяки?» «Шлем Адамонта Льена не железяка, это часть паладинского доспеха. Да что ты можешь понять, девчонка?» надменно фыркнул боевик. «Всё ясно. Больше о главнокомандующем ни слова. Иначе моя экскурсия закончится, толком и не начавшись». В замке Академии располагались учебные аудитории, столовая, библиотека, архив и даже бальный зал. а последним мне поведали с такой кислой миной, что я тут же заподозрила неладное и потребовала объяснений. Попечительский совет считает, что обучение боевых магов должно быть всесторонним, вот и устраивают приёмы, а на них приглашают девчонок, в основном целительниц и заклинательниц из столичных пансионов. Те весь вечер трясутся и падают в обморок, стонут, когда им наступают на ноги, и верещат, как припадочные, когда пытаешься их поцеловать. А я дам в глаз. Неосмотрительно ляпнула я. Совсем забыла, как сейчас выгляжу. Вот у адепта такой проблемы не было поэтому он удивлённо вытаращился на меня, сглотнул и промолчал. Пауза, возникшая в разговоре, была настолько неловкой, что мне пришлось подтолкнуть Ланса к продолжению рассказа. «Хорошо, насчёт бального зала я поняла. Давай дальше». Парень радостно закивал, потом вздрогнул и отвёл взгляд. Не иначе, как представил совместный поцелуй. «Нет, если я к нему теперь и ночью буду являться, то это уже не мои проблемы». Адепты с первого по третий курс проживают на верхних этажах. Выпускников переводят в башню. В эту, что ли? Я жадно уставилась на свою цель. Нет, это преподавательская. Башня выпускников слева от замка. А за этой — парк с домиком для членов попечительского совета и важных гостей. Когда те у нас бывают, в нём останавливаются. В парк, кстати, соваться не рекомендую. Местные духи гостей не любят. Какие ещё духи? Неупокойные. Банши особо лютуют. Адепт печально потёр переносицу. эх я так без савана и остался». «Эм, а ты заранее готовишься?» «Без клочка савана-банши — это испытание для первокурсников». «А что, и другие имеются?» «Конечно!» Адепт важно кивнул и вытащил из кармана блокнотик в кожаном переплёте, после чего начал зачитывать. И я выяснила, сколько всего отнять, раздобыть, украсть, отыскать, отрезать и вырвать с корнем должен будущий боевой маг за пять лет обучения. Венчала этот праздник вандализма и мародерства охота за шлемом лорда Льена. Я обернулась и посмотрела на статую нашего главнокомандующего. Повезло первому паладину мрака, всего лишь железякой отделался». «Рассказ о полигонах позади Академии поверг меня в состояние абсолютнейшего уныния». По словам первокурсника, это были удобнейшие современные магически оснащенные площадки для тренировок. Таких обалденных мест для прокачки силы, ловкости и выносливости боевых магов не было ни в одной военной Академии Тёмного Альянса. И да, всё это невероятное счастье было заслугой Лорда Льена, на которого тут буквально молились». «Шиповцам нереально повезло. Вас, доходяк, подтянут лучшие магистры магии боевых искусств. Да вы за пару недель в Карагате освоите больше, чем за год в вашей жалкой школе иллюзий». «И сдохнем», — мрачно буркнула я. «Вот на одном из наимоднейших полигонов нас потом и прикопают». «Это вряд ли. Лазарет у нас тоже хороший», — отмахнулся Ланс и принялся методично перечислять чудеса и возможности местного лазарета. «И ведь ни капли не издевался». Он действительно был благодарен целителям, которые могли всего за пару часов срастить кости, избавить от ожогов, регенерировать случайно отбитое или беспечно утраченное. И этом был первокурсник, считай новобранец, не утративший налёта восторженности и веру в чудеса. Собственно, доспех паладина мрака и был для него венцом всех чудес и мечтаний. Мне вспомнились морды боевиков-старшекурсников. Вот эти уже ни во что не верили, ни на что не надеялись. Они знали, и это знание и опыт стёрли с их лиц всякий намёк на чувство юмора и беспечность. Что неудивительно, при таком кнуте и пряники не нужны. Физические нагрузки в военной академии не то чтобы уважали или любили, они считались чем-то само собой разумеющимся. Но мы-то не боевики. Предчувствие глобальнейшей засады заставило меня потерять бдительность, поэтому я и не заметила приближения опасности, пока огненный хлыст не рассёк воздух рядом со мной. Пылающая лента обвелась вокруг меня и крепко примотала руки к туловищу, а последовавший рывок впечатал лицом в каменную грудь боевого мага. Чуть нос не расквасила Больно было так, что из глаз потекли слёзы. А урод преспокойненько отодвинул меня назад и начал рассматривать, удерживая за плечи. Это был боевой маг-старшекурсник. Я уже видела этого блондина во дворе гарнизона среди таких же высоких плечистых бугаёв. Но теперь сквозь пелену слёз начала подмечать детали. Квадратную челюсть, просто созданную для встреч с чем-нибудь тяжёлым, колючий взгляд голубых глаз, откровенно наслаждающийся ситуацией. «Боевик знал, что сделал мне больно, и это его забавляло». «И это главный приз Шипа. Элмор идиот, раз выбрал в напарнике девчонку». «Не Элмор. Хвала всем богам, этот урод не был моим напарником. Облегчение, которое я испытала, заставило слезы палиться градом». «Джерми, отпусти ее, или Элмор тебе все зубы пересчитает». «А где он сам? Почему не встречает свой приз?» «Я её как раз к нему и веду». «Вот так новости. Я так удивилась, что даже не стала психовать из-за того, что меня обозвали призом». Посмотрела на своего сопровождающего, и тот кивнул. «Реально отведу. Так будет безопаснее». «То есть он не гарантирует мне эту самую безопасность в стенах Академии?» «Да что тут у них творится?» Слёзы высохли вмиг, и я зло уставилась над жарами. «Быстро убрал свою хлисталку». «Иначе что, в цветочек её превратишь?» «Нет, это мысль. Спасибо за подсказку, урод Робоглазый». Я медленно осмотрела боевика в поисках цели, но вот засада, на его поясе не было оружия. «И куда же ты смотришь, детка?» «Меч ищу», — буркнула я. «Или ты, кроме своей хлисталки, больше ни с чем управляться не умеешь?» «Малышка жаждет увидеть мой меч?» Джереми дёрнул хвостом и меня снова бросило вперёд. Теперь мы стояли нос к носу. Я даже рассмотрела ярко-синий ободок бледно-голубой радужки. И если я с трудом сдерживала себя, чтобы не боднуть боевика в нос, мой-то уже пострадал, то Джереми теперь улыбался, причём как-то плотоядно. Он что, придурошный «Так что, малышка, хочешь, я проткну тебя своим мечом?» «А у тебя он точно есть? И ты даже умеешь им управляться? Или по старинке на руки надеешься?» Позади раздалось сдавленное хрюканье. Это старательно маскировал смех первогодка. Реакция Джереми превзошла все ожидания. Его лицо вдруг пошло красными пятнами, захват ослаб, хлыст соскользнул вдоль туловища и упал к моим ногам, а потом меня неожиданно отшвырнуло назад. Не удержав равновесия, я шлёпнулась на попу, «Благо, мы стояли рядом с зелёным газоном, так что приземлилась я на траву, а не на брусчатку». «Заткнись!» — Джеремин оставил палец на Ланса, а потом вдруг вспомнил, кто из них тут самый крутой боевик, и на ладони старшекурсника вспыхнул огонь. Ланс судорожно сглотнул и попятился. «Нет, не хочешь — не показывай, психовать-то зачем?» — быстро проговорила я. «Но всё равно вынуждена отметить, такая реакция ненормальна». «Нет, я слышала, что некоторые вояки испытывают прямо-таки интимные чувства к своему мечу. Но чтобы настолько завестись, когда его просят всего лишь показать...» «Или у тебя нет меча?» «Есть!» — рявкнул рыбоглазый и в самом деле достал меч. Причём прямо из воздуха. «Ой, какой хорошенький! Вот так и подержи его, пожалуйста!» Я с воодушевлением уставилась на меч. Когда по кромке лезвия пробежало голубое свечение, из груди первогодки вырвался судорожный вздох. Я предупреждающе зыркнула на него, и адепт вдруг подскочил ко мне и подал руку. — Чего расселась? Сюда уже Элмор идёт. — И тоже с мечом? — уточнила я. «Естественно — Естественно, — важно кивнул адепт Ланс. — Его меч повнушительнее будет, и, судя по отзывам, управляет он им куда лучше. — Ну, повезло парню. Я равнодушно пожала плечами и ухватилась за ладонь Ланса. Встав на ноги, я обернулась над Джереми, мрачно рассматривающего свой клинок. Зря старается, мой сюрприз проявит себя лишь когда сталь соприкоснётся со сталью. Эх, надеюсь, зрителей будет много. «Не расстраивайся, ты ещё молодой научишься», — ласково улыбнулась я. Ланс закашлялся и шустро поволок меня в направлении башни старшекурсников. Стычка с Джереми потрепала мне нервы, воинственный настрой угас. Вместо него появилось желание побыстрее отыскать девчонок и... Нет, не пожаловаться. Сетовать на судьбу я не любила, а вот обменяться впечатлениями — страсть, как хотелось. Заодно и понять, как нам себя вести дальше. Но впереди уже маячила дверь, за которой находилась комната моего напарника. «Да ты не дрейф, ступай смело, Элмор не такой засранец, как Джереми». «Верно распознал мои сомнения первогодка». Он от Джереми, забей. У них с Элмором с первого курса война за первое место в рейтинге. Причём Элмор сейчас ведёт. И в учебном и в неофициальном. Но Джереми тот ещё проныра. Он тебя присмотрел раньше Элмора. Каким-то образом получил доступ к вашим личным делам и наметил себе лучшего иллюзиониста. А Элмор перехватил тебя уже из принципа. Как у стоящего во главе рейтинга у него было право первого выбора». То есть я ещё и встряла в местные разборки боевых магов. Миленько. А я наивная считала, что хуже, чем сейчас, уже быть не может. Заходишь или отвезти в твою комнату? Я уже и так из-за тебя полдня потерял. элмар меня от занятий на сегодня отмазал, но домашку никто не отменял. Какая ещё домашка? Сейчас же пора экзаменов. Нифига, в военных академиях каникулы два месяца вместо трёх. Да и те не для всех. Лицо боевика сделалось таким печальным, что стало ясно — на каникулы он может не рассчитывать. А я ещё и с охотой налажал. Всего один трофей за год. Думал, на каникулах вместе с ребятами остальные добуду. И такой облом. Ну да ладно, не твоя печаль. Ланс выжидательно посмотрел на меня. Мне не оставалось ничего, как постучать в дверь. «Да кто так стучит-то? Словно мышь поскреблась». Адепт от души бухнул по двери кулаком, а потом вообще взял и толкнул её. «Заходи давай. Тебя пропустят, а мне спокойнее». «Как это пропустят? Разве тут охранок нет?» Я с сомнением уставилась в полумрак комнаты. «Так ведь слепки ваших аур были переданы напарникам вместе с личными данными». «Что? Хочешь сказать, что теперь каждый в Академии сможет нас отследить?» «Уберечь. И не все. Конкретно тебя, только Элмар». Защита иллюзионистов теперь целиком на плечах боевых магов. Так себе задачка. Но иначе вы бы за неделю сдулись, и все койки в лазарете были бы ваши. Так что радуйся, что наш главнокомандующий такой добрый и выставил боевикам жёсткие условия». «Добрый? Да если бы не он, нас бы в этой Академии вообще не было». Нехорошее предчувствие, сопровождавшее меня с того самого момента, как нам зачитали приказ лорда Льена, оформилось в конкретный вопрос. «Так это испытание не для нас, а для будущих паладинов и защитников Тёмного Альянса?» «Ну да, а вы...» — Ланс растерянно заморгал, подыскивая верную характеристику. «Вы их помощники». «Ну спасибо, хоть учебным инвентарём на ножках не обозвал», — буркнула я. «Заметь, это сказал не я». Первогодка усмехнулся настолько явно, что стало ясно, я попала в точку.